неизвестно куда. Суньце быстрым и ловким движением выхватил короткую алибарду, которая была у тайши за спиной, а тайши успел сорвать шлем с головы Суньце. Суньце напал на противника с алибардой, а тот отбивался его шлемом. Вдруг позади послышался шум. Это шло войско Люяо, Суньце растерялся было, но на помощь ему прискакали Чэнь-Пу и другие всадники. Воины Лю Яо ожесточенно набросились на Чэнь-Пу и стали с боем продвигаться по Шентинскому хребту, как вдруг со всех сторон раздались громкие крики. Это проходил Джоу Юй с войском. Наступили сумерки. Поднялся свирепый ветер, полил дождь обе стороны вынуждены были отвести войска. На другой день суньце со своим войском подступил к лагерю люяо и стал вызывать противника на бой. Шум стоял невообразимый каждая сторона громко хвасталась своими трофеями в поединок вступили тайшицы и Ченпу. О однако на тридцатой схватке люяо к велел своим войскам отойти. «Мне донесли», — сказал он, — «что Джоу Ю и Чэнь У завладели городом Цюи -э, а там у меня вся семья и имущество, надо немедленно идти на помощь». Тайши Ци ушел с войском Лю Сунь Цэ разделил войско на пять отрядов и двинул их на люяо. Тот потерпел новое поражение, воины его разбежались. Та Шцы с несколькими десятками всадников бежал в уездный город Ддинсянь. Пока тайшицы собирал там молодцов готовясь отомстить за люяо, Цэ обдумывал с Джоу-Юем как захватить тайшицы живым. Джоу-Юй предложил напасть на Ддинянь с трех сторон, оставив свободными восточные ворота, чтобы противник мог бежать а в двадцати пяти ли от города на трех дорогах устроить засады и так захватить Тайши в плен. Сунь Цэ велел Чэнь У взобраться ночью на стену и зажечь огонь. Тайшицы, увидев пламя, вскочил на коня и через восточные ворота бежал из города. Сунь Цэ с войском преследовал его. Когда же тайшицы промчался пятьдесят ли, из зарослей тростника раздались воинственные возгласы, и не успел Тайши Ци опомниться, как конь его был опутан веревками, а сам он взят в плен и доставлен в большой лагерь. Сунь Цэ вышел навстречу и, отослав стражу, сам освободил пленника от пут, надел на него шелковый халат и пригласил в лагерь обласканный суньце тайшицы изъявил ему свою покорность Ляо недавно снова потерпел поражение молвил тайшицы и воины его пали духом я хотел бы собрать его войско и привести к вам не знаю только поверите вы мне или не поверите поверю, «Но завтра в полдень вы должны вернуться», — ответил Суньце. На другой день у ворот лагеря поставили бамбуковый шест, и когда тень его показала полдень, Тайши Цы с тысячей воинов вернулся в лагерь. Став во главе войск, Суньце повел своих воинов на юг, чтобы взять округ У. В то время там хозяйничал некий Янь Боху, самозвано величавший себя Дэским Ваном, добродетельным из восточного У. Узнав о приближении войска Суньце, Ян Бо Ху послал против него своего брата Янь Юе. Противники встретились у Кленового моста Финцао. В поединок с Янь Бо Ху вступил Хань Дан. Он победил и довел свой отряд до городских ворот. Разбойники укрылись за стенами. Три дня из осажденного города никто не выходил. Тогда Суньце подвел своих воинов к главным городским воротам и стал вызывать противника на бой. На стену поднялся какой-то захудалый военачальник,